Эпилог. Жульцова долго молчала, глядя прямо перед собой потухшими глазами. Лена тоже не могла найти нужных слов. Она всё поняла правильно. Этот солдат провернула такую сложную схему, не справившись с завистью, переросшей из годами в откровенную ненависть. Каждый вечер, забрасывая дротиками прикреплённую к мишени фотографию подруги, она вынашивала план по её уничтожению. совершенно сперва не собираясь никого убивать. Если бы Виктор просто ушёл от Дарьи, солидат почувствовала бы удовлетворение и первая бы сочувствовала подруге, делая это вполне искренне. Но Жильцов ничего подобного не сделал. Более того, он даже не стал выяснять, справедливо ли его подозрение, и это подтолкнуло Матюшкину к более решительным действиям. Ничего не подозревавший, Алексей Полосин рванулся на встречу своей виртуальной возлюбленной, не думая, что она найдёт смерть в чужом городе. Солидат продумала всё до мелочей, забыв только об одном об этой самой фотографии на мишени. Проблемы в семье подруги не принесли ей никакого удовлетворения. И что ужаснее всего, Жизнь её, которая по её собственному замыслу должна была начаться заново в другой стране, по злой иронии оборвалась, так и не успев начаться. Техническую сторону дела Лена решила оставить следователю судаковой. Не хотелось снова окунаться в бумажную рутину, а её предстояло достаточно. Виктора Жильцова, конечно, освободят, Но случится это не так скоро, как, видимо, рассчитывает его супруга, сидевшая сейчас перед Леной. Им предстоит еще через многое пройти, многое сказать друг другу. — Так вы поможете? — проговорила, наконец, Дарья, и Лена кивнула. — Я думаю, что все будет хорошо. — Я думаю, что все будет хорошо. И вдруг она вспомнила один совершенно незначительный момент, который когда-то показался ей одновременно странным и забавным. Скажите, Дарья Юрьевна, в квартире вашей матери я видела вышивку и рисунок на колесе пшеничное поле. Ах, это, когда мы были в Праге, Алексей показал нам свои работы. Он же неплохо рисовал. Вот я и заинтересовалась. И это поле почему-то произвело на меня такое впечатление, что я сфотографировала его рисунок, а дома показала Олесе. В итоге, когда летом Олеся уезжала в Прагу с художественной школой, она нашла это место и повторила рисунок. Оказывается, это довольно популярное у художников поле. Мелочь вроде бы, а вышло похоже. И мама потом вышла. Так ей приглянулось. Все оказалось куда проще, чем я себе нафантазировала. Девочка провела летние каникулы вместе с одноклассниками по художественной школе и оказалась на той же натуре, что и Полосин. Только и всего. — Спасибо, Дарья Юрьевна. — Желаю вам терпения, — искренне сказала Лена и встала, собираясь уходить. Позвонил Андрей и попросил поторопиться. — Спасибо. В сентябре состоялась премьера сериала с участием Воронковой. Лена, никогда не понимавшая этот жанр, собиралась смотреть только ради подруги, но с удивлением поймала себя на том, что не может отвлечься от происходящего на экране. Сюжет оказался увлекательным, а Юлька, вроде коварной соблазнительницы, неотразимой. Олене даже не верилось, что она знает эту красивую, интригующую женщину с первого класса. Мы так мало знаем о тех, кто рядом, думала Лена, следя за подругой на экране. У нас вечно не хватает времени, чтобы выслушать, понять, помочь. Мы видим только себя, замечаем только то, что важно для нас. А с близкими мы зачастую слепы и глухи. Взять ту же Жильцову, Если бы она была менее поглощена обрушившимся на неё счастьем и сумела вовремя разглядеть что-то в солидат, то могла бы предотвратить весь тот ужас, что произошёл с ними. Если бы мы могли вовремя взглядеться в то, что происходит в душе близкого человека. А я? Почему я не хочу понять того, что происходит с Андреем? Потому что не хочу давать ему надежду. Нет, дело во мне. Я его не люблю. В этом вся проблема. Не люблю и вряд ли смогу. И мне не хочется, чтобы Андрей страдал. Мне не нужны отношения, в которых один любит, а другой позволяет. Я уже прошла через это. Нельзя унижать человека, позволяя ему себя любить. Больше я никогда так не обожгусь. А через месяц она вдруг приняла решение, которое удивило всех. И написала заявление об увольнении. Андрей, узнав об этом, покрутил пальцем у виска. Совсем сдурела. Ты же следователь, каких поискать. Что ты будешь делать без работы? А я не останусь без работы. Она не стала никому объяснять причин, но к этому решению пришла сознательно. Кроме работы в её жизни всё-таки была ещё и мать, отношения с которой нужно было налаживать. Это Лена осознала чётко. Всё меняется, а мать остаётся матерью, какие бы размолвки у них ни случались. Поняв и хорошо обдумав это, Лена поехала в родительский дом и прямо с порога спросила у ошарашенной Натальи Ивановны: "Тебе в контору стажёр не нужен?" Если есть подходящая кандидатура, назови. Есть. Крошина Елена Денисовна. Образование высшее юридическое, стаж работы в прокуратуре 11 лет. Наталья Ивановна хорошо владела собой и эмоций не продемонстрировала. Испытательный срок 3 месяца. Зарплата первое время невысокая, поблажек и скидок не будет. Если всё устраивает, приходи в понедельник. А сейчас идём ужинать. Я картошку жарю. Место Лены в прокуратуре тоже не осталось пустым. Петя Крышениников добился перевода и теперь осваивался в новом городе и новом статусе. С ним приехала его девушка, о чём Петя с гордостью сообщил Лене в телефонном разговоре. Я желаю вам удачи, Петя, искренне сказала Лена. Если будет нужна помощь, вы всегда можете обратиться ко мне. Буду рад. Всё устроилось как нельзя лучше. Елена чувствовала, что все перемены только бодрят и заставляют шагать вперёд и вперёд. Ей нравилось это новое ощущение свободы, нового места и новых людей вокруг. А самое главное, она больше не вспоминала о кольцеве, как будто его и не было никогда. Есть воспоминания, от которых невозможно избавиться, и любая мелочь вновь и вновь возвращает к пережитому, причиняя боль. Но Ленна сумела справиться и заблокировать всё, что могло бы ей напоминать о Никите. Она с удовольствием работала в конторе матери, стажируясь в несколько непривычной для неё роли адвоката, и это отнимало много сил. Домой она возвращалась уставшая, но абсолютно довольная собой. Однажды, где-то в начале декабря, когда город уже завалило снегом, и вот-вот должны были открыться первые ёлочные базары, ей вдруг позвонила Дарья Жильцова и попросила о встрече. Лена удивилась, но дала согласие. Дарья приехала в назначенное место с большим пакетом в руках. Мы бы хотели вас поблагодарить за всё, что вы сделали, чуть смущённо сказала она, протягивая пакет лене. Что это? удивлённо разглядывая коричневую бумагу, перевязанную бичёвкой, спросила Лена. Небольшой подарок. Не переживайте, он не стоит больших денег. Это просто знак внимания. Нам было бы приятно, если бы он немного напоминал о нас. Как ваш супруг? привыкает к свободной жизни, улыбнулась Дарья. Снова начал работать. К счастью, его агентство смогло существовать это время и без него, так что сейчас Витя заново налаживает связи. Знаете, ведь многие поверили в его виновность, часть клиентов ушла, но это ничего. Главное, что Витя свободен, и у нас всё хорошо. Тут она каким-то Нежным жестом положила руку на живот, и Лена поняла, в чем дело. «Поздравляю». «Спасибо. Мы все очень этому рады. Но мне пора, Елена Денисовна. Спасибо еще раз». И Дарья упорхнула. Именно такое ощущение осталось у Лены после ее ухода. Дома она развернула пакет и обнаружила там вставленную в рамку картину, написанную масляными красками». Вид с Карлова моста на левый берег Вутавы. В самом углу справа стояла подпись: Олеся Жильцова. И Елена поняла, что это работа дочери Виктора. Это судьба, подумала она, прикидывая, куда повесить картину. Похоже, мне действительно пора снова посетить этот город. Пожалуй, загадаю желание Деду Морозу. До Нового года оставалось меньше трёх недель. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логос ВОЗ». Январь 2020 года. Звукорежиссёр Ирина Воробьёва. Читала Анастасия Дадыка.